Имя прилагательное. Повторение изученного в пятом классе. Пункт первый. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Пункт второй. Имена прилагательные изменяются по родам, падежам, числам. Прилагательные могут иметь краткую форму. Пункт третий. В предложении имена прилагательные бывают определениями и сказуемыми. Прилагательные имеют окончания в единственном числе. Пункт 1. В мужском и среднем роде родительный падеж ого-его, красного-синего, творительный падеж им-им, красным-синим, предложный падеж ом-ем, о красном, о Пункт 2. В женском роде винительный падеж «ую», ю, ю «красную», «синюю». Родительный, дательный, творительный, предложный падежи «ой», «ей», «красной», «синей».